Глава 24 «Князь, пройдемте с нами», — сказал военный и отошел чуть в сторонку, давая мне возможность пройти. Людей в форме было восемь, и все они выглядели опрятно, подтянуто. Мне даже показалось немного празднично, хотя, может, это мой уставший за день мозг добавлял нарядности к их мундирам. «Что-то случилось?» — спросил я, едва мы вышли из кабинета, где последний час... Обсуждалась необходимость реорганизации железнодорожных магистралей. Я был против резких изменений. Запасов «Аквамарила» было достаточно, чтобы поезда могли курсировать еще многие годы. Но с тем, что менять все придется, никто не спорил. Точка преткновения была в сроках. Оказывается, одним из владельцев доли компании является семья Каменевых, Их никак не устраивала перспектива огромных затрат на модернизацию в принципе. Ни сегодня, ни завтра, никогда бы то ни было. В пылу спора я даже решил, что надо бы национализировать все стратегически значимые отрасли и компании, но, чуть остыв, решил затронуть этот вопрос позже. Незачем людям разом столько стресса испытывать. «Все в порядке», — отвлек меня от мыслей голос военного. «Просто нам нужно, чтобы вы прошли с нами». «Госпожа Ковалева просила привести вас». «Сказано это было как-то неуверенно, так что я слегка заподозрил подставу». Но, взглянув на ребят, стопроцентно узнал в них Костиных людей. «Ладно, не знаете, зачем нужен, так и скажите». «Идем». Я махнул им рукой и пошел вперед. «Куда идти?» «К выходу, князь». Я зашагал по коридору к широким ступеням, ведущим на первый этаж». «Военные выстроились по четверо с каждой стороны позади меня. Словно под конвоем ведут», — мелькнуло в голове. «В здании дворца собраний было как-то пустовато. Я полагал, что рабочая атмосфера царила не только в кабинетах, где заседали ученые. Дел было много у всех. Но сейчас я не заметил, чтобы кто-то работал. Спустившись в коридор, я увидел, что за окнами уже стемнело. Ого! Незаметно пролетело время». Я даже не думал, что уже вечер, да еще довольно поздний. Вышагивая по пустому коридору в окружении звонкого эха шагов и военного сопровождения, я подумал, что даже не поел ни разу за день. Нет, кажется, что-то приносили в кабинет, и я перекусил на автомате, но все это прошло как-то мимо меня. Подойдя к высоким тяжелым дверям, я остановился. Мне показалось, что снаружи было шумно. Я замер, вслушиваясь. «Прошу!» произнес военный, что шел позади. Он обошел меня, протянул вперед руку, приглашая проходить, и открыл передо мной дверь. Яркий свет ударил в глаза, на мгновение ослепив. Сам, не осознавая, что делаю, я мгновенно собрался и приготовился к бою. Обстановка последних дней приучила действовать быстро, но предпринять я ничего не успел». В мозгу, словно что-то щелкнуло, я увидел перед собой ярко освещенную площадь под завязку, забитую людьми. Докуда хватало взгляда, я видел лица с вниманием и восторгом смотрящие в мою сторону. «Проходите, князь!» — шепнул мне военный. «Народ ждет!» Привыкнув к свету ярких прожекторов, выжигающих тени на всей площади, Я заметил слева на широкой площадке крыльца силуэт розы Ковалевой, сухой, высокой старухи. Я знал, что это Дана, но в конкретном сюрреалистическом освещении мне показалось, что это настоящая роза, восставшая из мертвых. В голове снова что-то щелкнуло. Мозг работал будто рывками. За спиной розы толпились все мои знакомые. Там был и Костя, и художник, и дед... И все остальные. Я шагнул в проем двери, и меня оглушил грохот аплодисментов. Звонкие хлопки окончательно привели меня в норму. Тут творилось что-то странное. Роза очень открыто улыбнулась и шагнула ко мне. Поприветствуем главного человека последних дней! Раздался ее голос, усиленный динамиками. Овации и ободряющие крики затопили площадь. Крыльцо дворца было превращено в импровизированную сцену, где стояла аппаратура и много важных для меня людей. На площади же толпился народ. Я был уверен, что здесь не только праздные зеваки, но и бойцы, что прошли вместе со мной все последние события. Я расслабился Только сейчас понял, что по пальцам скользили крохотные разряды, показывая мою боевую готовность. Я едва заметно встряхнул кистями, избавляясь от маленьких молний. Роза подошла ближе. «Мы собрались здесь, чтобы объявить нашу общую благодарность за то, что вы сделали, Макар Андреевич. Спасибо вам, что помогли вернуть и удержать законную власть в государстве». Снова крики и овации. Я чуть улыбнулся и кивнул, слегка поклонился. Кроме того, после недолгих совещаний новым правительством мне предоставлена честь лично наградить вас за заслуги перед страной. Роза сделала паузу и дождалась, когда крики и аплодисменты стихнут. «Черт! Вот не люблю я таких прилюдных наград!» «Мне сейчас что, медальку подарят? Повесят на ленточке на шею?» «Я, Ковалева Роза Петровна, наследная княгиня древнего рода», — торжественно произнесла она, «по праву, данному мне моими предками, из согласия высшего руководства государства российского, жалую вам титул князя». Тишина на площади воцарилась такая что я мог слышать стук своего сердца. А оно сейчас билось довольно часто. «Отныне вы, князь Добронравов Макар Андреевич!» «А могу я остаться князем сибирским?» Тихо пробормотал я себе под нос, думая, что меня не услышит. «Так же величающийся князем сибирским!» громогласно закончила Роза, словно услышав мои слова и замолчала, глядя на меня с довольной улыбкой. Вот теперь площадь вновь взорвалась криками и аплодисментами. Хлопали долго. За это время меня успели подойти и официально поздравить все, кто стоял на крыльце. Кроме моих соратников, тут была и княгиня Миронова. Она тоже подошла и весьма искренне поздравила меня с новым титулом. К ней присоединились и представители других семей в том числе Ольга, девушка широко улыбалась и не сводила с меня такого взгляда, что, будь на месте Даны какая-нибудь ревнивая девица, уже бы спустила конкурентку со ступеней. Но Дана в образе Розы лишь улыбалась и пристально смотрела на меня. А я что? На попытке Ольги обнять меня и поцеловать щеку, я реагировал, как и любой другой в такой ситуации. Сдержанно. И отстраненно. Церемония продлилась еще какое-то время. Мне передали бумаги, видимо, закрепляющие за мной титул, и условные регалии, в том числе перстень с гербовой печатью рода. Даже не знал, что такие есть. А уж о том, что у рода Добронравовых была когда-то гербовая печать, и вовсе речи быть не могло. Но все подготовили, все сделали, все продумали. Наверняка жалование титула было предусмотрено местным законодательством. Просто я никогда особо этим не заморачивался. Идеи были, но потом я как-то отдалился от всего этого. Прозвали князем сибирским, и ладно. Мне этого хватало. Теперь же все было в заправду. Честно говоря, осознавать это было очень приятно. Я не ожидал такого. Последний ко мне подошла Роза, поздравила и шепнула. «Там...» «Бумаги на земле, что теперь тебе принадлежат, практически все, что скрыто водой Великого Сибирского моря, и немного еще». Она улыбнулась и незаметно подмигнула мне. Я улыбнулся в ответ. «С учетом того, что через несколько лет моря не станет, у меня до чертовой матери земли. Придется придумывать, что с ней делать. Не стоять же таким пространством пустыми». «Я чувствовал себя слегка не в своей тарелке». Мне приготовили такой сюрприз, а я даже ответить не могу. «Или могу?» Я наклонился к Дане и спросил, могу ли я сказать что-то в ответ. Она ответила, что нужно чуть повысить голос, а операторы сделают все, что нужно, сами. «Всем добрый вечер, господа!» Сказал я громче обычного, и мой голос тут же разнесся над площадью. Толпа затихла и замерла. Спасибо вам за оказанную честь. Спасибо, что посчитали достойным носить этот титул. Я поклонился, и толпа захлопала. Мне очень приятно сейчас стоять перед вами и знать, что вас впереди ждет великое будущее. Я рад, что мы вместе смогли сохранить порядок в городе и как следствие во всем государстве. Вы все были рядом со мной в этот короткий период смуты, Помогали мне, выручали и подсказывали. Вы все приложили руку к тому, чтобы мы с вами могли жить дальше и знать. Мы сделали все от нас зависящее, все, что требовалось. И теперь дело за малым. Засучить рукава и двигаться вперед. Я верю в вас и верю, что у нас все получится. Спасибо вам еще раз. И пусть славится во веки веков «Государство российское! Вот теперь все!» Говорить речи я не мостак, но народу понравилось. Овации, крики и непрекращающийся гул длились несколько минут. «Молодец! Хорошо сказал!» — прошептала Роза, улыбнувшись. «Вечером повторишь мне наедине?» Я видел в глазах Розы взгляд Даны. Она была там и улыбалась мне. Многообещающе улыбалась, пока свои короткие речи произносили новые члены временного управляющего органа. Толкали какие-то идеи, давали обещания народу. Я под шумок ушел на задний план и скрылся в здание. Долго работать на публику я не хотел, устал. Да и состояние сейчас не то. Я уже дошел до середины холла, когда двери за моей спиной закрылись с приглушенным хлопком. Я обернулся. Следом шла Ольга. Я бы с большим удовольствием увидел кого угодно другого, но где-то глубоко внутри я понимал, что без разговора с ней мне не обойтись. Девчонка слишком уж взбалмошная и себе на уме. Надо будет, когда уеду, попросить Костю и Олега присмотреть за ней, а при необходимости, если она не успокоится, то и провести смену главы рода. Смирновы все же были довольно влиятельны и богаты. «Макар!» — крикнула Ольга и кинулась ко мне, подбежала, замерла в шаге, то ли не решаясь броситься мне на шею, то ли не понимая, как вообще поступить. «Поздравляю!» — наконец произнесла она, так и оставшись стоять на месте. «Спасибо!» — как мог спокойнее ответил я. «Задирать эмоциональную планку сейчас не стоило». «Я и так знал, какой импульсивной может быть эта девушка». «Я могу с тобой поговорить?» — спросила она, плотно сцепив пальцы перед собой и сжав их до белизны. «Конечно», — ответил я, — «поговорить мы можем». «Ты простишь мне, что я так с тобой поступила?» «Я не был уверен, что знаю все детали, но не хотел огорчать девушку. Ты поступила так, как считала нужным». «Я не в обиде, тем более, что все хорошо закончилось». «Значит, у меня есть шанс?» Едва сдерживая восторг, произнесла Ольга и аж на цыпочки встала. «Ольга, пойми, я не могу быть с той, которая столько раз меня предавала. Обижаюсь? Нет, конечно. Злюсь? Тоже нет. Простил?» Я замолчал, словно раздумывая. «Такое сложно простить, так что не проси об этом». «Не мстить, не наказывать тебя я не собираюсь. Ты была вправе поступать так, как считала правильным. Ты сделала свой выбор. И да, ты помогла мне немного разобраться в ситуации. За это спасибо. И за байк тоже. Но обо всем остальном забудь. Я уверен, ты проживешь и без меня. Ты красивая молодая девушка. Уверен, что страстная. И можешь подарить парню... «Много незабываемых моментов, но это буду не я. Я прошу тебя, не пытайся что-то предпринять в этом направлении. Сейчас мое отношение к тебе ровное. Не рискуй его ухудшить». Я развернулся и пошел прочь. Дел у меня было много, и тратить время на выяснение несуществующих отношений я не собирался. «Коллегу я попал только через два дня» когда из больницы пришел посыльный и сообщил, что с пациентом наконец-то можно поговорить. Все два дня я посвятил налаживанию работы групп и вниканию в процесс управления государством. Я не собирался становиться во главе страны, но понимать кое-что хотелось. Дана занимала все мое свободное время, которого было очень мало. Через месяц она должна была официально отречься от управления в пользу окончательно сформированного правительства – во главе которого встанет другой человек. У нас был план, как это сделать, и мы к нему шли. Приход посыльного застал меня немного врасплох, но я быстро собрался и отправился в больницу. Олег сидел в кровати и смотрел телевизор. Крохотный экранчик висел почти под потолком и едва слышно бормотал. — Привет! Как самочувствие? — произнес я, войдя в палату. «Отлично — Отлично! — ответил мне товарищ. — Заходи! Повторяют церемонию жалования тебе титула. Я это уже видел. Скучно?» Усмехнулся я и подошел к кровати. Мы пожали друг другу руки. Сил у Олега было много. Рукопожатие вышло уверенным и крепким. «Что говорят врачи? Какие прогнозы?» «Они удивлены не меньше меня», — ответил Олег и приглушил звук. «Что ты сделал со мной, что у меня все заживает, как на собаке?» «Ничего», — я пожал плечами. Подлатал и немного подзарядил. Видимо, ты сам по себе крепкий. И дар, скорее всего, позволяет восстанавливаться быстрее. Олег шутливо погрозил мне пальцем. Все же что-то ты там сделал. Я чувствую себя отлично. Хоть сейчас готов встать и ринуться в бой. Врачи говорят, такое состояние в лучшем случае могло быть после месяца реабилитации. Но не за два дня. Я рад, что удалось. И особенно рад, что ты готов к работе. «В бой идти уже не нужно, а вот готовиться к службе придется. Готов послужить государству?» Олег вопросительно на меня взглянул. В его взгляде была настороженность, словно я мог предложить ему что-то сомнительное. «Готов, но смотря, что ты имеешь в виду». «Только хорошее!» — усмехнулся я в ответ на такую осторожность друга. «Я предлагаю тебе возглавить правительство». У тебя есть все нужные компетенции и умения. Характер такой, что другому и не снилось. Ты умеешь ставить цели и достигать их. И я сейчас не про личные цели, а про общие, к которым может дойти лишь команда. Ты прирожденный лидер. Жесткий, когда того требует ситуация. Но очень чуткий к людям. Что еще требовать от нового главы государства? Олег молчал минуты три. «Я не знаю, что ответить на это», — наконец произнес он. «Просто скажи спасибо и прими предложение», — усмехнулся я. «Все равно, кроме тебя, у меня нет кандидатур». «Спасибо, конечно. Но как же ты? Сам не хочешь?» «Пожалуй, нет. У меня есть дела поинтересней». «И какие?» Я лишь загадочно улыбнулся и ничего не ответил. Эти дела пока могли немного подождать.